Глава шестая. Главный зал неукротимого я до этого видела только мельком. Сегодня он был заполнен до отказа. Сотни членов экипажа в парадной форме стояли ровными рядами, их лица были серьезные и торжественные. Я стояла в первом ряду, чувствуя себя до смешного неуютно в своем старом, хоть и вычищенном до блеска синем комбинезоне. Мое платье из живых цветов осталось в оранжерее, а новый статус еще не был присвоен. На возвышении стоял капитан корабля, высокий седовласый мужчина с суровым, но справедливым лицом, которого я до этого видела лишь на голографических портретах. Капитан Валериус. Легенда флота. И сейчас он собирался говорить обо мне. В критической ситуации, когда автоматика отказала, а стандартные протоколы оказались бессильны, «Один из членов нашего экипажа проявил не только храбрость, но и выдающееся, нестандартное мышление». Голос капитана разносился по залу, и я чувствовала, как на меня устремлены сотни взглядов. Стажер инженерного отсека Аска Редфорд не растерялась перед лицом катастрофы. Она нашла единственно верное, пусть и рискованное решение – и лично его осуществило предотвратив разгерметизацию и спася не укротимой от гибели он сделал паузу и посмотрел прямо на меня приказом командования за проявленный героизм и исключительные инженерные навыки стажу раска редфорд переводится в ранг младшего инженера технического отдела с присвоением соответствующего класса допуска по залу прокатились вежливые но дружные аплодисменты. Капитан кивнул и ко мне шагнул грамм. Его лапа больше не была в силовом каркасе, хотя он еще слегка прихрамывал. В его огромных руках был сверток, новый синий комбинезон. Он подошел ко мне и с почти отцовской гордостью протянул его. — Держи, младший инженер! — прокатал он так, чтобы слышала только я. — Заслужила! — я взяла форму. Она была такой же, как моя старая, но на плече и груди красовались серебряные нашивки младшего офицерского состава. Это была не просто одежда, это было признание, символ того, что я наконец-то на своем месте. Впервые в жизни меня ценили не за умение блефовать или вскрывать замки, а за то, что было у меня в голове, за мой труд, за то, чему учил меня отец. Я подняла глаза и встретилась взглядом с Максом. Он стоял в ряду старших офицеров и смотрел на меня с такой теплой гордостью, что у меня на секунду перехватило дыхание. Я позволила себе короткую улыбку, предназначенную только ему. А потом мой взгляд скользнул дальше и нашел Зайлу. Она тоже аплодировала, как и все, но ее лицо было похоже на ледяную маску, а в зеленых глазах плескалась такая ярость, что мне стало не по себе. Церемония закончилась. Когда я шла по коридору, сжимая в руках новую форму, из-за плеча вылетел Майзер. «Поздравляю, госпожа. Ваш социальный рейтинг на корабле повысился на 62%. Вероятность того, что вас снова отправят чистить систему утилизации отходов, снизилась до уровня статистической погрешности». «Спасибо, Майзер», — усмехнулась я. «Я тронута твоей заботой». Первым делом я направилась не в каюту, а в медблок. Грамм уже вернулся на свою койку, и медицинский дроид делал ему какие-то инъекции. «Ну как ты, командир?» – спросила я, присаживаясь рядом. «Жить буду», – проворчал он. «Через пару дней вернусь в строй. Буду гонять тебя в три раза сильнее. Теперь с тебя спрос больше, младший инженер. Рада повышению», – сказал Грамм с легкой ухмылкой. «Я готова», – искренне ответила я. Он посмотрел на меня своими маленькими умными глазами. «Я знаю. Слышал, твой отец был инженером. Он бы тобой гордился». От этих слов на глаза навернулись слезы, которые я так старательно сдерживала всю церемонию. Я быстро смахнула их, пока никто не заметил. «Спасибо, Гром, за все». Он лишь махнул здоровой лапой. Для него, как и для меня, лишние слова были не нужны. Все было сказано делом и моя новая форма, лежавшая на коленях, была тому лучшим доказательством. Надев новую форму, я почувствовала себя другим человеком. Она сидела идеально, и серебряные нашивки приятно тяжелели плечо. Но прежде чем с головой окунуться в новые обязанности, мне нужно было закрыть один старый долг. Несколько часов я провела в небольшой корабельной мастерской, окруженная запахом канифоли и разобранными деталями. Из старого гидропонового насоса, нескольких светодиодов и блока управления от списанного дроида-навигатора я собрала свой подарок. «Вероятность того, что данное устройство будет функционировать корректно, учитывая использование несовместимых компонентов, составляет 67%,» – проскрепил Майзер, зависнув над моим столом. Существует также 33-процентная вероятность того, что оно вызовет короткое замыкание и просто расплавится. — Спасибо за твой неиссякаемый оптимизм, консервная банка, — пробормотала я, припаивая последний контакт. — Это называется творческий подход. Я пришла в оранжерею с небольшим, неказистым на вид устройством в руках. Здесь, как и всегда, царили покои и тишина. Я нашла того самого Флорианина, который помог мне с платьем. Он молча поливал рощу миниатюрных деревьев, с которых свисали плоды, похожие на капли жидкого серебра. Я, немного смущаясь, протянула ему свой подарок и попыталась объяснить его назначение. «Это для ваших самых капризных растений. Автономная система орошения. Она анализирует влажность почвы и состав воздуха, а световые циклы можно программировать. Они имитируют рассвет и закат родного мира растения». Флорианин медленно моргнул своими огромными древними глазами. Он взял устройство своими узловатыми, похожими на корни пальцами, и без единого слова понес его в самый дальний уголок сада. Там, в отдельной нише, росло хрупкое, похожее на кристалл растения. Он установил мой прибор рядом с ним. Устройство тихо загудело, и над нежным цветком зажегся мягкий пульсирующий свет А из тонкой трубки на почву упало несколько идеально отмеренных капель воды. Плорианин повернулся ко мне. Он ничего не сказал, но затем к нему медленно подошли другие его сородичи, и они все вместе начали тихо напевать. Их голоса, похожие на шелест ветра в листве и тихий звон колокольчиков, сплелись в единую, невероятно красивую и древнюю мелодию. Это была их благодарность и стоило она больше любых слов. Когда песня стихла, первый флорианин протянул мне маленький горшочек, в котором рос один-единственный цветок, светившийся изнутри таким же жемчужным светом, как и те, что были на моем платье. Я приняла подарок и тихо поблагодарила, стараясь не нарушать своей радостью эту умиротворяющую идею. Медленно направилась к выходу, мысленно поблагодарив это место. В это же самое время, в холодной тишине центрального узла связи, Зайла смотрела на голографический экран. На нем снова и снова проигрывали фрагмент церемонии награждения. Капитан пожимает руку Аске, гордый взгляд Макса, аплодисменты. Ее идеальные с острым маникюром пальцы сжались в кулак. Героиня проклятая. Эта рыжая выскочка из трущоб теперь героиня. Немыслимо. Ее... Зай, Лу бросили ради этого инженера, этого грязного механика. Горечь унижения разъедала ее изнутри, как кислота. Открытая месть была невозможна. Напасть на спасительницу неукротимого означало бы конец ее собственной карьеры. После такого позора не возьмут даже посудомойкой в самый захудалый бар на краю вселенной. Нужно было действовать тоньше, хитрее и очень аккуратно. «У каждого есть грязные секреты», – прошипела она в тишину. «Я найду твои». Ее пальцы замелькали на сенсорной панелью. Используя свои высокие доступы связиста, она вошла в центральные архивы империи. На экране замелькали строки кода. Запрос. «Личное дело. Редфорд. Аска. Доступ разрешен». Файл за файлом она просматривала жизнь Аски Редфорд. Школьные оценки, медицинские карты, финансовые отчеты. Все было чисто, скучно, идеально. Но Зайла не сдавалась. Она копнула глубже, взламывая защищенные серверы университета Таокита. Запрос. Архив дисциплинарных взысканий. Фильтр. Редфорд Аска. И вот оно. На ее губах медленно расцвела хищная торжествующая улыбка. Она нашла. Служебное расследование номер 734-А в отношении студентки Редфорд Аски. Она открыла файл. Ее обвиняли во взломе центральной сети университета. Но цель взлома была не кража данных или изменения оценок. Цель была абсурдной. Она пыталась оптимизировать расписание выпускных экзаменов для всего факультета, чтобы у студентов было больше времени на подготовку между сложными предметами. Результатом стал полный хаос. Экзамен по термодинамике был назначен в три часа ночи в лекционном зале для гуманитариев. Квантовая механика пересекалась по времени с основами сапрамата. Несколько сотен студентов и профессоров два дня не могли понять, куда и когда им идти. Зайла читала и чувствовала, как ее наполняет злорадство. Это было идеально. Дело в итоге замяли. Прямых улик, доказывающих, что взлом совершила именно АСКО, не нашли, но в конце файла в разделе «Примечания» была строка «Добавленная службой безопасности». Несмотря на отсутствие доказательств, субъект демонстрирует опасную склонность к несанкционированному доступу и системному саботажу под видом благих намерений, рекомендуется ограниченный доступ к критически важным системам это было даже лучше чем судимость это был яд замедленного действия компромат который не доказывал вину но сеял сомнение он бил прямо в основу ее новой репутации в ее образ гениального но ответственного инженера зайла скопировала файл на защищенный носитель она не будет использовать его сейчас нет она будет ждать ждать идеального момента Момента, когда Аска будет на пике, когда доверие Макса и командования к ней будет абсолютным. И вот тогда она нанесет удар. Она покажет всем, что их героиня не спасительница, а безответственная и опасная хакерша, играющая с системами, от которых зависят жизни. Она откинулась в кресле, впервые за последние дни почувствовав себя хозяйкой положения. Игра только начиналась, и она знала, что ее ход будет последним. Наши отношения с Максом развивались в тихих, украденных у службы моментах. Мы встречались в пустых коридорах, на малоиспользуемых технических палубах и чаще всего в обсерватории. Под огромным куполом, где на черном бархате космоса горели настоящие, не голографические звезды, мы могли говорить обо всем. В один из таких вечеров мы стояли у панорамного окна глядя на далекую туманность, похожую на крыло гигантской бабочки. «Расскажи мне о своем детстве», — тихо попросил Макс, не отрывая взгляда от звезд. «Я знаю, что ты гениальный инженер, спасительница корабля и грозокарточных столов. Но кем была та маленькая девочка, которая решила, что копаться в двигателях интереснее, чем играть в куклы?» Я усмехнулась. «Кукол у меня почти не было». Мама умерла, когда я была совсем крохой, и я ее почти не помню. Меня растил отец. Он был инженером до мозга костей. И, кажется, просто не знал, как еще можно воспитывать дочь, кроме как сделать из нее своего помощника. «Он научил тебя всему?» «Всему», — кивнула я. И нахлынувшие воспоминания согрели меня. Он давал мне разбирать старые тосты визы, а потом собирать их обратно. «Правда, мои улучшения не всегда шли на пользу». Макс с интересом посмотрел на меня. «Улучшения? Ну да». Я рассмеялась, вспоминая. Когда мне было лет десять, я решила, что отцовская моторная лодка недостаточно быстрая. Я нашла на свалке магнетрон от старой микроволновой печи и, пользуясь схемами из учебника по физике, прикрутила его к топливной системе. Я думала, что создам какой-то импульсный ускоритель, позволяющий влиять на подачу топлива. — И что, получилось? В голосе Макса слышалось предвкушение. — О, еще как! Лодка рванула с места так, что отец едва успел в нее запрыгнуть. Только вот рулевое управление тут же отказало, и она унесла его по прямой вглубь черных болот. Он потом рассказывал, что до самой ночи сидел на кочке, отбиваясь веслом от гигантских квакающих жаб, пока его не нашли спасателя. — Он тогда со мной неделю не разговаривал. Но потом все-таки признал, что идея была интересная, но требовала доработки. Макс в голос расхохотался. Его смех был таким искренним и заразительным, что я невольно засмеялась вместе с ним. «Хорошо, это было впечатляюще», — сказал он, вытирая выступившие от смеха слезы. «Что-нибудь еще?» «Был случай с трактором», — продолжила я, войдя во вкус. «Мы жили рядом с агрокомонной, и отец иногда помогал им с техникой. я решила оптимизировать программу на старом фермерском тракторе, чтобы он сажал овощи быстрее и по определенной траектории. Я переписала пару строк кода, чтобы сократить время на поворотах. И он начал сажать овощи со скоростью гоночного болида? Хуже. Я где-то ошиблась в координатной сетке. И вместо того, чтобы сажать рассаду ровными рядами, трактор начал высаживать ее по какой-то сложной траектории Когда на следующий день фермеры вышли в поле, они увидели, что вся рассада высажена в виде гигантского, идеально ровного портрета императора. Макс поперхнулся воздухом. «Портрета императора?» «Ага, с бровями, усами и даже орденом на груди». Поднялась жуткая паника, местные решили, что это какое-то божественное знамение. Прилетала даже служба безопасности, пытались выяснить, не является ли это актом политической пропаганды. Отцу тогда чудом удалось стереть программу трактора и свалить все на сбой в навигационной системе. Он снова рассмеялся и, притянув меня к себе, обнял. «Теперь я понимаю, почему тебя взяли в эту экспедицию. Ты не просто была лучшим студентом на курсе. Ты стихийное бедствие в обличии инженера». Я уткнулась носом в его плечо, вдыхая его запах. Смесь озона, дорогого одеколона и чего-то еще, принадлежащего только ему. Я больше так не делаю. Почти. Он нежно поцеловал меня в макушку. В этот момент из темного угла высунулся майсер «Анализ предоставленных вами от биографических данных указывает на врожденную склонность к хаотическим действиям и пренебрежению стандартными операционными процедурами». Бесстрастно сообщил он. «Данные факторы, однако, коррелируют с высоким уровнем выживаемости и успешного решения проблем». Рекомендую продолжать в том же духе, но по возможности предупреждать меня заранее. Я бы хотел рассчитать траекторию полёта до спасительной капсулы.